Глава 14. -е. Операция «Рок-н-ролл». 14 декабря 2002 года, Москва. Занавес опустился, оставив влюбленного Ромео на лестнице под окном Джульетты. Смолкли аплодисменты. Отрезанный от веселой Вероны с ее тайными страстями, зал зажил собственной жизнью, наполнился светом и шумом. Возвышенная атмосфера высокого искусства отошла на второй план в предвкушении земных удовольствий – буфетных бутербродов, коньяка и кофе. Толпа потянулась к выходу в фойе, увлекая за собой Лернера и Анну. Лернер деловит и сосредоточен, губы сложены в жесткую линию. Бросил короткий взгляд на Анну и отвернулся, высматривая в толпе знакомые лица. Отметил, как из бокового ряда, переступая маленькими шажками и обмахиваясь программками, спешили влиться в общий поток неразлучные Ромео и Джульетта, но не актеры из спектакля, конечно, а топтуны из ФСБ. «Я пошла поправить прическу», — сказала Анна. «Подожди в буфете и смотри, не напейся». Лернер снова обернулся к ней. На какое-то мгновение его лицо расслабилось, он улыбнулся своей обычной улыбкой, открыто и чуть иронично. Возможно, они увидятся через десять минут, возможно, через много лет. Или вообще никогда. Постараюсь. Грант поцеловал ее в похучую щеку совсем рядом с маленьким розовым ухом и добавил шепотом «Будь осторожна, удачи». «Тебе тоже». Анна растворилась в толпе. Какое-то время Грант держал в фокусе ее высоко поднятую голову и черную сумку Гуччи с застежкой в виде двойной буквы «Г». Потом потерял их из виду. он снова стал прежним грантом, жестким и сосредоточенным. Он поднялся по лестнице на ярус балкона и, опершись на перила, посмотрел вниз. Огромное фойе, наполненное пестрой гудящей толпой, лежало перед ним как на ладони, словно оркестровая яма, а он за дирижерским пультом. Музыканты ждут взмаха палочки, хотя не все из них знают, что они музыканты и что они задействованы в этом спектакле. Коптуны, вот они, раз, два, трое наблюдателей выжидательно застыли у своих летавров, больших и малых барабанов. Опершись спиной о колонну и засунув руки в карманы, стоит Фил Монроус. Он провожает взглядом каждую забористую женскую задницу, проплывающую мимо него, но не забывает время от времени поднимать глаза на Лернера. Тромбон выдал лихой мотивчик, приветствуя дирижера. Роберт Ковальский рассматривает огромную люстру. но расположился так, чтобы держать в поле зрения также и Лернера. Их взгляды на короткое мгновение пересекаются. Контрафагот сыграл куценькое арпеджио. Он готов к концерту. Мигуновы уже на исходной позиции. У лестницы в цокольный этаж. С первой скрипкой дирижеру полагается обменяться рукопожатием, но ладно, обойдется. Итак, Лернер промокнул вспотевший лоб платком. Это сигнал к началу операции. Мигуновы двинулись вниз к гардеробным и туалетам. На несколько шагов отставали от них Сала и Шпинат. Шпинат крутил головой и что-то говорил, губы его непрерывно шевелились. Сала молчал, сосредоточенно разглядывая в огромном вырезе платья спину, идущей впереди Изабеллы Хондерс. Все остальные участники операции «Рок-н-ролл» тоже потянулись к лестнице. А для Лернера толпа в фойе исчезла. Исчезли люди, исчезли все посторонние звуки. Яркий свет провалился куда-то в черную дыру и съежился до размеров лампочек светлячков, которые освещают музыкантам ноты на пюпитрах. Лернер сосредоточил внимание только на этих крохотных островках света, мысленно проигрывая вместе с каждым музыкантом его партию. За окном было уже темно, народ возвращался с работы. Заснеженная и залитая желтым светом уличного освещения Лубянская площадь кишела автомобилями и людьми. «А что, дружище, не отправится ли нам по домам?» – спросил Ремнев, отодвигаясь от компьютерного монитора. «Это Бинтли, обычный машинистка Амон Роуз, вообще из гаражной обслуги, недавно выбился в дипкурьеры, никогда ни в каких акциях ЦРУ они не участвовали, а в театр ходить сотрудникам американского посольства не возбраняется». И вообще, мало ли кто закатился на этот сраный балет. Так что, всех проверять, что ли? Пойдем по дороге закатимся в кафешку, пивка попьем. Нельзя, дружище, назидательно отозвался Костинский. Сегодня нам надо шпиона поймать и отчитаться. Кстати, ты когда-нибудь ловил шпиона? Это бабочек ловят, раздраженно отозвался Евсеев. Он понимал, что коллеги обращаются не друг к другу, а к нему. Точнее, отпускают шпильки в его адрес. Потому что оба приданы ему на сегодняшний вечер, а если понадобится, то и ночь. И группа захвата в дежурной комнате придана ему. И вообще, как сказал генерал Ефимов, сегодня все силы и средства управления будут задействованы на захват американского шпиона. Как только эксперты дадут отмашку, сразу по всем каналам пройдет команда ФАС. А командовать будет он, Евсеев. Конечно, под руководством своего непосредственного начальника полковника Кормухина, который тоже сидит в своем кабинете и ждет заключения фоноскопистов. Но тот всегда руководит так, что надеяться придет столько на себя. «Ах, бабочек, а ты хоть видел живого шпиона?» «А вы видели?» — огрызнулся Юра. Костинский оскорбительно захохотал. «Конечно, видели. Он к тебе на допрос приходил. Только как пришел, так и ушел». Ремнев тоже усмехнулся. Но Юра перестал обращать на них внимание. Он задумчиво чертил на листе бумаги кружочки, треугольники, квадратики, соединял их стрелочками или пунктирными линиями, зачеркивал. С чего это он пошел в Кремлевский дворец? Ну, Сергей Прокофьев, Ромео и Джульетта, постановка Григоровича. Билеты в портере от 3000 рублей. Ладно, деньги для них не проблема. Зачем это нужно? Вот вопрос. Мигунов что, поклонник высокого искусства? Может, забегает между делом в большой послушать Арию Ленского? Посещает премьеры, следит за культурной жизнью столицы? Да ничего он не посещает и ни за чем не следит. В том-то все и дело. То есть Юра не мог точно знать, как обстояли дела раньше, полгода, год назад. Но с тех пор, как установлено наблюдение, Мегуновы каждый вечер аккуратно по помещичьи отсиживаются дома. Ужин, чай, телевизор, ранний отбой. И все. Нет, впрочем, он пару раз выезжал внезапно в город. Было дело. Но вовсе не для того, чтобы насладиться высоким искусством. А тут вдруг Ромео и Джульетта. Юра переговорил с Людой Драчко у девушки-лингвы-эксперта как-никак абсолютный слух и годовой абонемент на концерты фортепианной музыки в ЦКЗ «Россия». И вообще она в курсе подобных дел. Люда несколько охладила его пыл. Мол, это не тот спектакль, на который ходят ценители. Обычная, престижная Тусилова. Людей посмотреть, себя показать. Вроде как элита собирается. Всякий сброд, короче. И Мигунов в эту компанию вписывается. А вписываются ли в московскую балетную тусовку сотрудники американского посольства Бинтли и Монроуз? английский военный атташе Лорд Бретт? 15 американских туристов? а известный в прошлом форцовщик судимый за антисоветскую агитацию и соучастие в шпионаже семён Биткин, вписывается, а подозреваемые в связях с террористами Амар Хапкоев, а Переходкин из Международной правозащитной группы – это только те, кого опознали работающие по инокам наблюдатели. Примечание «иноки» – сленговое обозначение иностранцев. Может, это совпадение, и Мигунов просто решил развеяться, снять напряжение, отвлечься от печальных мыслей? Может, конечно. Но отец учил не верить в совпадения, и Юра в них не верил. Подозреваемый отправился в Кремлевский дворец по какому-то делу. Ему нужно с кем-то встретиться, что-то передать или что-то получить. Толпы людей, большая скученность много входов и выходов – Много помещений, наблюдение затруднено. Он в очередной раз связался с дежуркой службы наружного наблюдения и получил стандартный ответ. Объект ни с кем в контакт не вступал. Юра сжал кулаки. Может, не вступал, а может и вступал, но незаметно. Он бы много отдал, чтобы оказаться сейчас там, в Кремлевском дворце. Главное, не пропустить самый важный момент. Уследить, угадать, успеть, переиграть. перехитрить шпиона. Кто это сделает? Штатные топтуны, отрабатывающие свою жалкую зарплату. Дудки. Но делать нечего, оставалось только ждать.